Глава 4. Ошибка В тот же самый день, еще до восхода солнца, в полумраке леса, на проселочной дороге, что ведет от Жевене в Лекус, произошло следующее. Как и все дороги в Бокаже, дорога из Жевене в Лекус лежит между двух высоких холмов. К тому же она извилистая, скорее овраг, нежели настоящая дорога. Ведет она из ветре. Это ей выпала честь трясти на своих ухабах карету госпожи до Севиньи. По обеим сторонам стеной подымается живая изгородь. Нет лучшего места для засады. Этим утром, за час до того, как Мишель Флешар, выйдя с другого конца леса, подошла к деревне и мимо нее промелькнуло, словно зловещее видение, повозка под охраной жандармов, в лесной чаще... Там, где Живенейский поселок ответвляется от моста через Куэнон, копошились какие-то люди. Густые ветви скрывали их. Люди эти были крестьяне в широких пастушечьих плащах из грубой шерсти, в какую облекались в VI веке бретонские короли, а в XVIII — бретонские крестьяне. Люди эти были вооружены кто карабином, кто дрекольем. Дрекольщики натаскали на полянку груду хворста и сухого кругляка, так что в любую минуту можно было развести огонь. Карабинщики залегли в ожидании по обеим сторонам дороги. Тот, кто заглянул бы под листву, увидел бы пальцы на взведенных курках и дула карабинов, которые торчали сквозь природные бойницы, образованные сеткой сплетшихся ветвей. Это была засада. Все дуло смотрели в сторону дороги, которая смутно белела в свете зари. В предрассветной мгле негромко перекликались голоса. — А точно ли ты знаешь? — Да, так говорят. — Стало быть, именно здесь и провезут? — Говорят, она где-то поблизости. — Ничего, здесь не останется, дальше не уедет. — Сжечь ее! — А как же иначе? Зря, что ли, нас три деревни собралось? — А с охраной как быть? Охрану прикончим. До этой ли дорогой она пойдет? Слыхать этой. Стало быть, она из ветре идет. А почему бы и не из ветре? Ведь говорили из фужеры. Из фужеры ли, из ветре ли, все едино. От самого дьявола она идет. Что верно, то верно. Пускай обратно к дьяволу и убирается. Верно. Значит, она в паренье... «Едет. Выходит, что так. Не доехать ей. Не доехать. Ни за что не доехать. Тише вы!» И действительно пора было замолчать, так как уже начинался рассвет. Вдруг сидевшие в засаде крестьяне затаили дыхание. До их слуха донесся грохот колес и ржание лошадей. Осторожно раздвинув кусты, они увидели между высокими откосами дороги длинную повозку и вокруг нее конных стражников. На повозке лежало что-то громоздкое. Весь отряд двигался прямо в лапы засаде. — Она! — произнес какой-то крестьянин, по всей видимости начальник. — Она самая! — подтвердил один из дозорных. — И верховые при ней. — Сколько их? — Двенадцать. — оговорили будто двадцать. Дюжины или два десятка убьем всех. Подождем, пока они поближе подъедут. Вскоре из-за поворота показалась повозка, окруженная верховыми стражниками. — Да здравствует король! — закричал вожак крестьянского отряда. Раздался залп из сотни ружей. Когда дым рассеялся, оказалось, что рассеялась и стражи Семь всадников лежали на земле, пять успели скрыться. Крестьяне бросились к повозке. «Черт!» — крикнул вожак. «Да никакая это не гильотина! Обыкновенная лестница!» И в самом деле на повозке лежала длинная лестница. Обе лошади были ранены. Возчик убит шальной пулей. «Ну да все равно!» — продолжал вожак. «Раз лестницу под такой охраной везут, значит, тут что-то неспроста». И везли ее в сторону паренье, — Видно для осады Турга. — жечь лестницу! — завопили крестьяне, и они сожгли лестницу. А зловещая повозка, которую они поджидали здесь, проехала другой дорогой и находилась сейчас впереди в двух милях, в той самой деревушке, где при первых лучах солнца ее увидела Мишель Флешар.